Отец вернулся домой много позднее обычного, с видом мрачным, но торжествующим. Весь вечер молчал, заставляя Ивана теряться в догадках. И только когда Стасик отправился спать, а взрослые устроились в кухне за вечерним чаем, папа сообщил, что обо всем договорился. Если бы ты признался сразу, я и договорился бы раньше и вообще обошлось бы без этого постыдного суда, отчеканил он. В смысле? С тебя снимут обвинения. Иван удивился. Отец и мелкое какие полезные знакомства, но никогда ими не пользовался, ибо ненавидел просить и унижаться. Он вообще был кристально честен, от чего и не сделал большой карьеры, несмотря на звание героя Советского Союза. Неужели переступил через свои принципы ради сына? Спасибо, папа. Не за что. Тебе просто надо будет подтвердить, что Зайцев не поручал тебе следить за т о п л и в о ы м и мерами. Но это неправда. Иван, мне стоило огромного труда и унижений все устроить, так что, пожалуйста, не разыгрывай сейчас из себя девочку. Да я-то не буду, но Лев Михайлович уличит меня в о лжи. Не уличит, буркнул отец. С ним тоже договорились. Он завтра пойдет к гособвинителю и изменит свои показания. Скажет, что ничего тебе не поручал, а при приборе действительно забыл. Таким образом тебя переведут свидетели. А зайцеву то ему гарантирован условный срок, учитывая чистосердечное раскаяние и прошлые заслуги. Иван вскочил и пробежался по кухне, чтобы унять душившую его ярость. Папа, ты понимаешь, что натворил? Зайцев сразу хотел признать вину. Это я уговорил его бороться, а теперь получается соскакиваю. А ты вспомни, сын, что если бы не он, то тебя вообще не оказалось бы в этом самолете. Это из-за твоего любимого зайцева тебя не вели командиром воздушного судна, между прочим, так что ничего ты ему не должен, папа. Это мелко. Если бы не его злобные амбиции, то ты давно летал бы командиром, и я уверен, что в аварийной ситуации сохранил бы самообладание и смотрел на показания приборов. И уж во всяком случае не заставлял бы потом экипаж лгать и подставляться, выгораживая тебя. Иван сжал виски ладонями. Мы говорили чистую правду. Приборы показывали, что топливо еще полно. н у мне т о ж не заправляй, засмеялся отец холодно и натужно. В душе Ивана закрутилась привычная черная воронка, закрутилась и пропала. Ведь если человек тебе не верит, по д е л а т ь с этим ничего нельзя. Жаль только, что Лев Михайлович теперь будет его презирать, скажет нет. Не зря я не хотел его рекомендовать на командира. Варень действительно слаб в коленках оказался. Хорошо, что отец предупредил заранее, а не молчал до самого заседания суда. Еще получится исправить, но осадочек у Зайцева все равно останется. Иван быстро достал с а н т р е с о л и рюкзак, разложил на кровати форме гнезда и стал бросать в н е г о вещи, которые пригодятся в тюрьме. Что ты делаешь? – окликнул отец. Собираюсь. Что? Хотел с семьей последний денек побыть. А теперь придется гнать в Ленинград, краулить а зайцева, чтобы не вздумал признаваться. А где ты будешь ночевать? – спросила Лиза и достала из полки его старый лыжный свитер, выцветший, ш т о п а н ы й п е р е ш т о п а н н ы й нуадский теплый. У брата жены Льва Михайловича в коридоре на раскладушке, – буркнул Иван. А может на балконе? Ночью уже теплый. Не пари горячку, сын. Он командир, он и должен отвечать. Будь он порядочным человеком, давно бы взял всю вину на себя. Иван никак не мог найти шерстяные носки, поэтому вытащил из шкафа весь ящик и в ы в а л на кровать. Носков не было. Вероятно, Лиза убрала их на антресоли вместе с другими зимними вещами. Собери на первый случай, а там я тебе всё привезу, сказала жена. Нет, Лиза, я тебе просто удивляюсь, воскликнул отец, как выстрел. Решается судьба человека, а ты мял лишь про привезу. Он муж твой в конце концов, отец твоего сына. Так останови его, напомни, что он в ответе за вас. Ты вообще понимаешь, что на тебе будет клеймо жены уголовника? Понимаю. Ну так объясни своему мужу, что он должен думать в первую очередь о семье, а не красоваться перед каким-то зайцевым. Иван сходил в ванную за з у б н о й щеткой и бритвенным станком, а по дороге подумал. Вдруг отец прав? Вдруг долг мужчины в том, чтобы предать товарищей и самого себя ради семьи? Я не могу допустить, чтобы у меня был сын уголовник, провозгласил отец. Да я просто не выпущу тебя из д о м у Иван. Он молча положил щетку с бритвой в к а р м а ш е к р ю к з а к а а отец продолжал: Елизавета, что ты молчишь? Скажи своему мужу, что обязательство перед семьей важнее ложного чувства долга. У вас больной ребенок. Ты одна с ним не справишься. Подумай об этом в конце концов. Лиза улыбнулась. Иван сам должен э т о р е ш а т ь Что значит сам? То и значит сам. Собственным умом или что там у него. И не надо говорить, что я не справлюсь. До сих пор справлялась и дальше буду. Не волнуйся за нас, Ваня. Делай, как знаешь. Иван затянул шнур на горловине рюкзака. Тогда надо бежать. Так ты что, собираешься среди ночи свалиться на голову незнакомым людям? – п р о ц е д и л отец. Зачем? В п о л к о во пару часов пересплю, а с утра постараюсь перехватить зайцева до того, как он пойдет сдаваться. Отец смерил его л е д я н ы м взглядом. Ты совершаешь страшную ошибку. Может быть, – кивнул Иван. Вот уж не думал, что доживу до такого позора. Сын уголовник. С этими словами отец вышел из комнаты. Иван наконец остался наедине с женой. Что-то надо было сказать хорошее, а он не знал, что. Времени нет проститься, Лиза. Только и смог проговорить он, прижав жену к себе. Ничего, значит скоро свидимся. С Тасику что скажешь? Лиза поморщилась. Придумаю, если тебя все-таки посадят. А пока буду надеяться на лучшее. Слушай. Давай я тебя хоть в аэропорт провожу. Долгие п р о в о д ы лишние слезы. Ну и поплачем, что плохого? Тогда поехали.